Голуби, грызуны и собаки. Поощрения начали активно применяться людьми задолго до того, как была сформулирована теория, объясняющая и систематизирующая эту практику. Джон Уотсон начал читать лекции по этому предмету в Колумбийском университете еще в 1912 году. Джон Бродес Уотсон. Годы жизни 1878-1958 год. Американский психолог, основатель бихевиоризма. Основная формула теории, сделай вот так и получишь вот это, называется закон эффекта, согласно которому поведение, ведущее к положительному результату, закрепляется и повторяется. И была предложена психологом Эдвардом Торндайком в 1898 году. Торндайк сформулировал закон эффекта следующим образом: при наличии нескольких вариантов реакции на одну и ту же ситуацию, Те из них, которые сопровождаются ощущением удовлетворения или вскоре после которых наступает такое ощущение, будут при прочих равных условиях повторяться в поведении животных с большей вероятностью. Для тех реакций, за которыми следует или с которыми связано ощущение дискомфорта, связь с ситуацией будет при прочих равных слабеть. То есть после первичного возникновения таких реакций вероятность их повторения будет снижаться. Чем выше степень удовлетворения или ощущения дискомфорта, тем в большей степени укрепляется или слабеет эта связь. А вот что ещё стоит знать. За год до того, как Уотсон начал читать лекции, Фредерик Тейлор опубликовал ставшую знаменитой книгу The Principles of Scientific Management. Принципы научного менеджмента. в которой описал, как именно следует разбивать крупные производственные задачи на более мелкие элементы и поручать каждый из них работникам, исходя из точного плана и в соответствии с системой финансовых поощрений, разработанной для стимулирования максимальной эффективности производственных процессов. Фредерик Уинслоу Тейлор. Годы жизни 1856-1915. Американский инженер, основоположник научной организации труда и менеджмента. Совершенно необходимо, чтобы сотрудники ежедневно получали задания, предполагающие высокую скорость работы, и чтобы за успешное выполнение полученного задания они получали высокую оплату. Для этого необходимо не только закрепление за каждым сотрудником каждодневных задач, но и выплаты ему крупного бонуса или премии каждый раз, когда он успешно справляется с поставленной задачей в отведённое время. За 100 лет до этого в Англии была разработана система управления поведением школьников. Небольшой группе учеников поручалось следить за остальными и раздавать специальные билеты, которые можно было позже обменять на игрушки, тем, кто вёл себя так, как требовалось. Эта методика, схожая с системой, которую впоследствии назовут жетонной системой изменения поведения, начала внедряться в государственных школах Нью-Йорка ещё в начале XIX века. Впоследствии от неё отказались, так как с точки зрения школьных попечителей Применение поощрений стимулировало меркантильность и порождало нездоровую конкуренцию и зависть. С тех пор, как началось одомашнивание животных, люди активно применяют систему поощрений для тренировки питомцев. Говоря коротко, получается, что популярная версия бихевиористской теории оказывается основой строгого бихевиоризма и даже предшествует ему, а не наоборот. Но несколько слов об академической версии теории и удивительных принципах её создателей мы всё же скажем. Это поможет понять, что происходит, когда поощрение используется в разнообразных повседневных ситуациях. Те, кому удалось выжить после базового курса психологии, вспомнят, что существуют две основные разновидности теории обучения. Классическое обусловливание это про собак Павлова, и оперантное или инструментальное обусловливание это о крысах Скиннера. Классическое обусловливание, то есть выработка условного рефлекса, начинается с тезиса, что некоторые реакции естественны. Например, собака чувствует запах мяса, и у неё выделяется слюна. Если использовать искусственный и естественный стимулы одновременно, к примеру, приносить еду и звонить в колокольчик, то пёс начнёт понимать, что между этими двумя раздражителями существует связь. Так вырабатывается условный рефлекс. Достаточно позвонить в колокольчик, чтобы у собаки потекла слюна. Вообще-то Павлов не собирался исследовать закономерности поведения. Он изучал физиологию пищеварения, но с огорчением заметил, что у лабораторной собаки слюна стала появляться ещё до того, как она могла почувствовать запах мяса. Оперантное обуславливание, напротив, связано с возможностью влиять на поведение с помощью стимула, который возникает не до, а после события. Если поочереднее, Скиннер предпочитал термин подкрепление, следует за определённым действием что это действие повторится с большой вероятностью. Поощрение может давать или не давать результат. Подкрепление же по определению укрепляет то поведение, за которое его можно получить. Именно поэтому Скиннер предпочитал термин подкрепление, а я стараюсь его избегать. Влияние на поведение нужно доказать эмпирически, а не просто предполагать. Утверждение, что те или иные поощрения обеспечивают наступление ожидаемых последствий, по-прежнему требует доказательств. Огромное количество исследований подтверждает и развивает этот принцип, основное внимание уделяя тому, когда именно необходимо предлагать награду для получения оптимального результата. Но фактически теория Скиннера просто присваивает серьёзные научные названия принципу, который всем нам и так знаком: сделай вот так, получишь вот это, благодаря которому испытуемый начинает делать так снова и снова. Практически все, кто когда-либо размышлял над этой темой, соглашаются, что оба эти принципа полезны для описания того, как происходит обучение, и эти концепции иллюстрируют бесконечное множество примеров. Вот человек стоит под душем, вдруг слышит, что рядом в туалете спустили воду, и скорее выскакивает из-под струи. Эта реакция подтверждает важную закономерность. Один стимул, звук спускаемой в туалете воды, прочно ассоциируется с другим. Душ брызгает кипятком. Каждый, кто наблюдал, как ребёнок немедленно успокаивается, как только ему пообещали лакомство за хорошее поведение, понимает, что поощрение напрямую влияет на наши действия. В этой книге речь пойдёт в большей степени о втором типе обучения оперантном обусловливании. Для начала же мы поговорим о сложившемся наборе установок и взглядов на это явление и как следствие о человеческом поведении. Последователи теории Скиннера занимаются не только природой системы поощрения, Они стремятся доказать, что практически все наши действия и даже наша сущность могут быть объяснены в контексте принципа подкрепления. В этом и заключается суть бихевиоризма, и с этого начнётся наше расследование. Бэррес Фридрих Скиннер, человек, о котором можно сказать так: большинство своих экспериментов он провёл на крысах и голубях, а в книгах писал в основном о людях. И одно другому совершенно не мешало, потому что по его мнению, люди отличаются от других живых существ лишь степенью развития. С точки зрения бихевиориста, мы с вами устроены несколько сложнее, чем голубь, главным образом потому, что у нас есть голосовые связки. Но теория обучения, объясняющая, как птица, запертая в специальном аппарате под названием ящик Скиннера, учится методично стучать клювом по специальному диску, описывает также и механизм, который позволяет вам и мне понимать смысл абстрактных символов. Человек это животное, отличающееся от прочих видов живых существ лишь типами демонстрируемого поведения, заявил Вотсон на первой же странице своей книги "Бихевиоризм". Другой сторонник теории бихевиоризма в недавно опубликованной книге сформулировал эту мысль несколько иначе. Человеческое поведение отличается от поведения крысы тем, что факторы внешней среды, определяющие поведение человека, имеют место на протяжении более долгого периода времени. Но это же всё равно что считать главным отличием между живым и мертвецом тот факт, что первого мы вряд ли обнаружим под землёй. Под влиянием этой книги Скиннер и занялся психологией. Вот так просто бихевиористы объясняют механизмы обучения живых организмов. У большинства из нас осознающих, что существуют способности, присущие исключительно людям, такая теория вызвала бы массу вопросов. Но Бэррс Скиннер умерший в 1990 году в возрасте 86 лет сильно отличался от большинства людей. Начав читать его книги, вы быстро поймёте, что шутить над взглядами этого человека довольно сложно. И даже известный приём доведения утверждения оппонента до абсурда, reductio ad absurdum, тут не поможет. Критики восклицали: "Но если это так, тогда очевидно, что и вот это, какая-нибудь явная нелепость, тоже должно быть правдой". И вместо того, чтобы оправдываться или идти на попятную, Скиннер радостно соглашался. Ну, конечно, вы правы. К примеру, он утверждал, что живые организмы, не забудем, что сюда относимся и мы с вами, ни что иное, как сумма типов поведения, и что эти типы поведения можно полностью объяснить влиянием сил окружающей среды, которые он назвал внешними последствиями. Человек не представляет собой инициирующего агента. Он локус то есть точка, в которой объединяются многочисленные генетические особенности и факторы внешней среды. Но из этого должен следовать вывод, что не существует никакого самостоятельного «я», не так ли? «Да, именно так», — ответил бы Скиннер. При этом сам Скиннер, не ученый, а человек, который по утрам съедал завтрак, любил пошутить и иногда ощущал себя одиноким, конечно, обладал собственным «я». Как ни странно, он сам отвечал на этот вопрос отрицательно. В послесловии к мемуарам Скиннера мы находим следующие строки. Меня иногда спрашивают, вы себя воспринимаете так же, как те организмы, которые изучаете? Да, так и воспринимаю. Насколько я понимаю, мое поведение в каждый конкретный момент представляет собой не что иное, как результат моего генетического наследия, личного опыта и существующих внешних обстоятельств. И если мои утверждения в отношении человеческого поведения верны – Выходит, что я написал автобиографию не человека. Неудивительно, что при чтении 400 страниц этих мемуаров создаётся впечатление, что историю рассказывает кто-то другой, кого жизнь автора не особенно и волнует. Эпизод о смерти матери лишён эмоций, а о воспитании двух дочерей рассказывается в стиле Фредерика Тейлора, автора работ о научной организации труда. Подобная эмоциональная отстранённость была присуща учёному и в жизни. Когда я закончил Beyond Freedom and Dignity, по ту сторону свободы и достоинства, сказал как-то Скиннер. У меня было странное чувство, как будто я сам и не работал над книгой. Как будто всё это естественным образом вытекало прямо из моего поведения и не зависело от того, что я называю мной. Этот комментарий, как и другие цитаты без указания автора, приведённые в этой книге, Взяты из интервью, которые я брал у Скиннера в 1983 и в 1984 годах. Выдержки из этих интервью приводятся в приложении А. Когда личность оказывается исключённой из рассмотрения, то из поля зрения выпадают и те человеческие черты и свойства, которые многие из нас так ценят: способность к творчеству и любви, стремление к свободе, приверженность этическим нормам, В конце концов, разговоры это лишь речевое поведение, а мышление это просто беззвучная речь. Невозможно думать, но не действовать. Просто во время размышлений действие невозможно наблюдать со стороны. Поэтому всё творчество легко сводится к набору неиспользованных ранее типов поведения, стимулируемых влиянием внешней среды. Бетховен говорил с Кином Это всего лишь человек, в ранней молодости познакомившийся с суще сложившими на тот момент образцами музыкального творчества, а потом в силу происходивших с ним событий сумевший предложить новые музыкальные решения, которые были позитивно восприняты обществом. И он продолжил писать музыку, ведь внешняя среда подкрепляла это его стремление. А можно ли подобным образом объяснить, что такое любовь? Ну, держитесь. Когда двое встречаются, один из них начинает вести себя по отношению к другому особенно любезно и приветливо, что стимулирует и второго отвечать тем же, в результате чего первый становится всё более дружелюбным и приветливым. Так эти двое и обмениваются любезностями, и может наступить момент, когда они начинают стремиться проявлять в отношении исключительно добрые и хорошее поведение и ни в коем случае не ранить друг друга. Вот это, я думаю, и называется влюблённостью. Более сжато Что есть любовь, как ни другое название практики применения положительного подкрепления. С точки зрения Скиннера и других бихевиористов, мораль сводится к вопросу, считает ли общество те или иные действия допустимыми или нет, приемлемыми или неадекватными. То есть ни в каком случае действия не признаются однозначно правильными или неправильными. Оценивать явление и называть его плохим или хорошим – это значит классифицировать его в контексте способности подкреплять поведение. Хорошим можно считать все то, что обеспечивает позитивное подкрепление. Плохим – все то, что дает негативное. Утверждение «вы должны, вам следует, говорить правду» нужно трактовать и так. Если одобрение других людей становится подкреплением вашего поведения, то вы будете получать такое подкрепление всякий раз, когда будете говорить правду. Два широко известных практика в области изменения поведения говорят лишь о неадаптивном поведении и определяют его как поведение, которое кажется неадекватным тем нескольким ключевым персонажам в жизни человека, демонстрирующего это поведение, которые контролируют применение подкреплений. Философы различают ситуации, когда понятие хорошо применяется вне контекста моральной оценки. К примеру, хорошо выносить мусор до того, как ведро переполнится, и в рамках такого контекста говорить правду хорошо. Скиннер отказывается от второго варианта, ограничившись лишь первым. Гораздо шире известный взгляд Скиннера на свободу. Бихевиоризм даже помогает нам выйти за пределы этой концепции. На что указывает и название, опубликованные в 1971 году и ставшие бестселлером книги Скиннера. Речь о книге "По ту сторону свободы и достоинства". Некоторое время назад он принял моё приглашение выступить перед студентами, и завершая семинар, я не мог не пошутить. Мы крайне признательны, что внешние обстоятельства сделали возможным ваше появление здесь сегодня. А он не засмеялся, а лишь вежливо улыбнулся и ответил: И я очень рад, что они возникли. Скиннер был убежден, что он принял решение прийти на мой семинар, и что вообще все мы принимаем решения о собственных действиях примерно в той же степени, что и камень, который во время схода лавины решает, где именно ему упасть. С другой стороны, идея, что личность способна что-то решать, вряд ли может казаться разумной человеку, который отказывается от самого понятия «личность». И если мы позволяем себе самоуверенно рассуждать, что мы намираваемся что-то сделать, на то есть два объяснения. Либо нам просто приятно думать, что мы контролируем происходящее, либо что ни индивидуально, ни в рамках общества в целом, мы не осознаём масштаба влияния тех сил, которые на самом деле определяют наше поведение. Словом свобода обозначается лишь то, что нами пока не изучено, но это постоянно сокращающийся набор явлений, причин которых наука ещё не определила. Многие критики утверждали, что совершенно бессмысленно пытаться убедить человека отрицать собственную свободу и самостоятельность. Как только автор начинает доказывать справедливость построенной им модели или призывает нас к тем или иным действиям, Скиннер в частности любил поворчать и в своих книгах, и без конца давал советы. Он обращается к свободному читателю, который способен оценить предложенные аргументы и действовать в соответствии с полученными рекомендациями. Более того, Если действия, включая и вербальное поведение, определяются подкреплениями, то почему мы должны принимать предлагаемые нам утверждения, включая и теории Скиннера, на веру? Нет никаких причин думать, что лишь истинные утверждения могут быть подкреплениями. Концепция истины обречена, как и понятие моральной ценности в созданной Скиннером картине мира. Вот теперь у нас есть ключ к пониманию сути бихевиоризма. Концепция основывается на безоговорочной вере в то, что наука и особенно та ее усеченная версия, которая существует в отрыве от современной физики, сможет дать объяснение всему, что нам вообще нужно понимать. Некоторые философы называют такое мировоззрение сциентизмом, имея в виду, что сторонники этого подхода считают настоящей истиной лишь научное знание. Сциентизм Общее название идейной позиции, представляющей научное знание наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. Уотсон утверждал, что людей нужно изучать и анализировать точно так же, как мы анализировали бы химическое вещество или механизм роста растений. И если какие-то человеческие черты оказываются за пределами научного понимания, тем хуже для них. Всё, что не поддаётся наблюдению, тестированию, количественной оценке, либо не стоит того, чтобы тратить наshare время, либо вовсе не существует. Вотсон говорил, что психологи, пытающиеся рассуждать о сознании, кажутся ему похожими на шаманов из незапамятных времён суеверий и магии. А Скиннер пошёл ещё дальше. Что произойдёт, если попытаться подчинить психологию той же логике, какая применяется к естественным наукам, предсказать несложно. Предмет изучения психологии, то есть мы, приравнивается к предмету изучения физики или химии неживые объекты. Пытаясь объединить природу предметов и явлений, мы ищем причины. Стремясь же объяснить человеческое поведение, мы рассуждаем о мотивах, то есть об осознанных решениях, а не о автоматических реакциях на воздействие неких внешних сил. Скиннер считал, что и наши действия можно объяснить исключительно влиянием внешних причин. Свобода это иллюзия. Помните, не существует никакого я, которое стремилось бы к свободе. Мы это то, что мы делаем, то есть наше поведение. Вот на этом постулате и основывается бихевиоризм, буквально наука о поведении. Не только академические учёные-бихевиористы признавали реальным лишь измеряемое поведение. Не так давно один исследователь предложил угостить ужином нескольких предпринимателей, если те согласятся заполнить его новый опросник. У одного из участников эксперимента серьёзное несогласие вызвало вопрос относительно ощущения доверия и уверенности в профессиональной среде. Зажигая третью сигарету ещё до ужина, он заявил, что понимает смысл слов доверие и уверенность лишь в привычном для него контексте общения с подчинёнными, которым говорит примерно так: "Я уверен, что ты записываешь всё, что я сейчас говорю". И ещё одна формулировка вопроса вызвала у него несогласие. Можно ли считать неудачный исход работы допустимым, если были приложены необходимые усилия? По мнению этого участника, в нем было явное противоречие. В работе важен результат, и если он считается неудачным, то сотрудник по определению недостаточно старался. Усилия, не поддающиеся количественной оценке, нельзя считать реальными. Торндайк пишет так. Если нечто существует, то существует в определенном объеме. и этот объём может быть измерен. Подобные рассуждения, представляющие собой пережиток философского течения, названного позитивизмом, давно отвергаются наиболее серьёзными мыслителями, но не теряют привлекательности для поп-бихевиористов. Это очень американский взгляд. И неудивительно, что бихевиоризм оказался важнейшим вкладом американских учёных в развитие психологии, и что единственное возникшее в Соединённых Штатах философское течение называется прагматизмом. Мы как нация предпочитаем действия, а не размышления. Практику, а не теорию. Мы с подозрением относимся к интеллектуалам, обожествляем технологии и все внимание фокусируем на результате. Мы самих себя определяем в численных категориях. Сколько денег мы зарабатываем, какой у нас уровень холестерина, в какую категорию попадает наш младенец по уровню развития, какой вес он уже набрал, и каковы его результаты в стандартных тестах. Сколько именно ребенок знает. А вот работать с неизмеримыми абстракциями, вроде общего ощущения благополучия или врождённой мотивации к обучению, нам довольно сложно. Увлёкшись сейчас критикой экзистенциализма, мы отвлечёмся от темы. Но важно понимать, что практика не всегда основывается на теорию, независимо от того, имеет ли эта теория исчерпывающую формулировку. Согласно данным одного исследования, подавляющее большинство преподавателей не способны дать точное название или описать теорию обучения, которую они применяют в работе. Но мы не можем считать их профессиональную деятельность, да и работа каждого из нас не связана с теоретическими концепциями лишь потому, что они не цитируют постулаты этих концепций. Вот учитель вручает первокласснику, который по первому требованию замолчал и сидит смирно, яркую наклейку с динозавром. И это решение основывается на неком теоретическом понимании учителем природы знания, оценки способности человека делать выбор и в целом его взглядах на то, что значит быть человеком. И если основы теории бихевиоризма вызывают у нас беспокойство, то возможно, нам стоит обсудить и практические подходы, основанные на ней. Справедливо ли оценивать бихевиоризм лишь по высказываниям Уотсона и Скиннера? И да, и нет. Действительно, по некоторым вопросам они занимали более радикальную позицию, чем следовавшие за ними исследователи и практики, например, в том, что касается внутренней жизни человека. Чувства, реакции, намерения оказались им ненадежными, недостаточно серьёзными, чтобы с их помощью объяснять поведение, полностью зависящее от внешних факторов, а потому неактуальными в рамках их понимания человеческой психологии. Но вообще эволюция многих интеллектуальных движений разворачивается схожим образом. теоретики непримиримы и безудержны, а их последователи занимают более мягкую позицию и учатся соотносить и увязывать собственные суждения с убеждениями сторонников других теорий. В известной степени Скиннер оставался при своём мнении, а бихевиоризм продолжал развиваться, и его последователи предлагали под видом поведенческой терапии такие концепции, которые, будь он уже почившим патриархом бихевиоризма, заставили бы его переворачиваться в гробу, а пока он был жив, он просто выходил из себя. В своей последней работе, завершённой вечером накануне смерти, Скиннер повторил, что в научном анализе поведения нет места таким понятиям, как разум или личность. Как и на протяжении многих лет до этого, Скиннер в этой работе делает предположение, что бихевиористам, как и всем нам, приходится, чтобы быть понятыми, изъясняться простым языком и использовать выражения вроде "мне кажется" или "мне нужно", но хотя Подобные отсылки к собственной личности неизбежны в бытовом общении, а в науке их применение ничем не оправдано. Но даже если менее радикальным и реже цитируемым бихевиористам удалось слегка смягчить категоричность теории Скиннера, они всё же остаются преемниками и продолжателями созданной им традиции, по крайней мере, в том, что касается наиболее существенных вопросов. В значительной степени последователи Скиннера опирались на наблюдение за теми, кто получает награду, и размышляли, какое отношение или какой тип поведения можно таким образом закрепить. То есть почти не отходили от теории Скиннера, как минимум, в тех вопросах, которые затронуты в этой книге. Теперь мы с вами можем оставить Скиннера в покое и перейти к обсуждению современных подходов, к примеру, методов типа оплата по результату, применяемых в различных организациях, или практики клеить золотую звёздочку в специальную таблицу за выполнение ребёнком требований родителя. Повторю, в этой книге я намерен подвергнуть критике именно подобные действия, то есть бихевиоризм в его популярной версии, а не теорию Скиннера. Делиться впечатлениями от его утопии Уолден 2. Второй Уолден, я не стану. Мы обсудим последствия подхода сделай вот так и получишь вот это и убедимся, что нам есть о чём беспокоиться.